Глава вторая. Обычно путешествие по линии трансгресса сопровождалось провалом сознания, падением в пропасть, вспышкой света и стома небытие. И вот они уже за тысячи и миллионы парсеков от места старта, за миллионы и миллиарды лет. Нынешний же старт ты вошру помнил до мельчайших подробностей, а ещё ему показалось, что его бесчётное количество распересаживали с одного вида транспорта на другой. Пока наконец капсула трансгресса, с густок поля, тахионный луч, процесс перегиба координат не достигла родной метавселенной, родной ветви времени и не затормозил, выбросив хрупкий свой груз людей в материальность и реальность бытия. Потрясённый, он таращился в темноту, ничего не видя и не понимая, пока не почувствовал рядом движение и дыхание. «Напрягся, дотягиваясь до пояса с оружием, вдруг сообразив, что лежит на твердом, а лицо вивает теплый ветер с запахами трав и цветов. «Куда это мы врезались?» — раздался недовольный голос Кострова, и Ивашура с облегчением расслабился. «Тая, ты как?» «В порядке», — отозвалась девушка. «Где Игорь Васильевич? Ничего не вижу». «Здесь я», — откликнулся Ивашура. Здравляю, десантники. Кажется, мы прибыли точно по расписанию и в нужный квадрат. Вот только уходили мы зимой, а вернулись, судя по всему, летом. Они полежали немного, привыкая к положению, к запахам и звукам, разглядели звёздное небо над головой и глухую чёрную стену, скрывшую половину небосклона, и поняли, что выпали из трансгресса ночью возле стенный ствола. Ничи никуда не хотелось, вообще не было желания напрягаться, бороться с силами зла, кому-то что-то доказывать, организовывать и работать, но и Варшура заставил себя собраться и убедил в необходимости этого спутников. Через полчаса они уже шагали прочь от остывшей громады ствола к лесу, за которым шаром вставало сияние города. К людям никто их не заметил, никто не попался на пути. Еще через два с лишним часа их обнаружили возле деревни Фокина, на границе отгороженной зоны солдаты патруля. На счастье Вашур и в Ашуры, Кострова и Таи, первыми с ними встретились не сотрудники ФСБ, а работники экспедиции и журналисты. Поэтому засекретить выход группы из башни новому начальнику службы безопасности, которым стал майор Сысоев, не удалось. Чем объяснялась подобная нерасторопность службы, заинтересованной в сокрытии тайны, стало известно позже. А пока майор, поднятый по тревоге, дежурный по лагерю, скрепя сердце, слушал вместе со всеми рассказ бывшего начальника экспедиции в одном из фургонов лагеря, битком набитом людьми. Рассказ длился недолго, около 25 минут, и его ура был немногословен, что вполне объяснялось усталостью вернувшихся с того света. Отчасти это было верно, однако истинной причиной лаконичности Ивашуры было то, что он знал о присутствии на пресс-конференции агента-хирургов и тщательно подбирал слова, чтобы не наговорить лишнего. Санитары здесь, в брянских лесах, должны были оставаться в неведении относительно знаний, вернувшихся тем более их нового задания. Что реакция последних последует в ближайшее время, Ивашура не сомневался и был готов к этому. Более готовы и тайс с Иваном. Хотя очень хотели отдохнуть, пожить в атмосфере спокойствия и уюта в домашней обстановке с родными и близкими. Вероника не отходила от Игоря Васильевича ни на шаг, что и радовало, и тревожило его Шуру. Он не хотел посвящать её в свои опасные тайны, и в то же время жаждал остаться с ней наедине, выговориться, получить поддержку и одобрение. А если и не рассчитывать на серьёзность отношений, то хотя бы расслабиться в компании стой о ком не раз думал во время похода по древу времен. И все же, как не спешил он закруглиться, путешественников по башне, оказавшейся своеобразной машиной времени, а точнее шахтой времени, отпустили только в четвертом часу ночи. Возбужденные исследователи феномена, ученые, сотрудники многих институтов и Центра по изучению быстропеременных явлений природы, бойцы спецназа, обслуживающие экспедицию персонал, представители официальных кругов, расходились... по своим комнатам нехотя, взбуждённые чудом возвращения пропавших без вести и их не менее чудесным рассказом о сути башни. В каюте для совещания руководства экспедиции остались 7 человек: Ивашура, Иван Тая, Вероника, майор Сосоев, заместитель секретаря Совета безопасности Казюля и новый начальник экспедиции Етмарёвский. Кругленький, маленький, лысый, но с длинной курчатовской бородой. По всему было видно, что он испытывает адские муки сомнений и недоверия. Однако в отличие от скептически настроенного козёле, доктор физматнаук из Фиана ни одного вопроса не задал и слушал рассказ Ивашуры внимательно. Хмм, прокашлялся он, когда в комнате остались только непосредственные руководители исследовательского контингента. Э, хмм, в общем, я думаю, картина ясна. Да, проговорил Козюля, силой хлопнув себя по ляшкам, встал, оглядел всех. Будем разбираться со всем этим на свежую голову. Отдыхайте пока, располагайтесь вездешней, так сказать, гостинице. Пойдёмте, Лев Давыдович. Сморевский подхватился со стула и с шариком выкатился за дверь. За ним поколебавшись вышел молчавший всё время майор Сосоев, бывший помощник Одинцова, одетый как на приём. Путешественники по хроношахте Беча времён переглянулись. Иван поднял брови, кивая на дверь, и вашу руки внул в знак ответа, понимая Кострова без слов. Майорис со своего явно было что скрывать под пиджаком. Вероника, не понявшая этой пантомимы, произнесла с сожалением: "Ну, я тоже пошла. Тая, идёмте со мной. Я одна в номере, а койк 4. Разместимся нормально. Умоетесь, отдохнёте". Дай оглянулась на Ивана, получил молчаливое одобрение, и женщины вышли. Итак, будем располагаться и мы. Благо, здесь есть две койки. Иван уроткнул пальцем в потолок, на стены, показал себе на уши. Иван понял, что в комнате могут быть установлены прослушивающие устройства, и кивнул. С этих пор им предстояло вести себя предельно сдержанно и осторожно, потому что для агента Хирургов, занимающегося здесь своими делами, Они были свидетелями сверхнежелательными. Словно в ответ на мимику друзей в дверь без стука вошли майор Сосоев и двое здоровенных молодых ребят в рубашках буквально лопающихся на могучих плечах. Один обритый наголо, второй наоборот, с пышной причёской аля Миша Боярский. "Собирайтесь, пойдёте с нами", равнодушно проговорил майор, небрежно показав издалека красную достоверение с теснёным двуглавым золотым орлом. «А в чем дело?» — осведомился Ивашура, не менее индифферентно. «По-моему, мы договорились разбираться на свежих голову, то есть утром. Ваш шеф сказал, он мне не шеф. Собирайтесь и побыстрее». «Да, собственно, и собираться-то нечего, у нас все с собой». «А санкция прокурора у вас есть?» — невинным тоном спросил Костров, поглаживая свою отливающую медью и щетину на щеках. Последний раз он брился с неделю назад. «Может быть, дадите время до утра привести себя в порядок, или ФСБ считает нас инопланетными шпионами?» «Мне санкции прокурора не нужны». «Не юмори, рыжий», — тихо добавил один из парней, теряя терпение. Бритоголовый с квадратным подбородком, толстым носом и злыми глазами цвета свинцовой пули. «Не то тебе небо с овчинку покажется». «Да ну», — удивился Иван, — «а ты, значит, специалист по выделке овчин». «Если не подчинитесь, вынужден буду применить силу», — угрюмо сказал майор. Ивашура и Костров обменялись взглядами. Потом Игорь Васильевич демонстративно сел на кровать. «Никуда мы не пойдем. Подождете до утра». Круто плечи верзил и шагнул было к нему, и в этот момент в комнату ворвалась запыхавшаяся Вероника. Оглядела застывшую компанию, подошла к Ивашуре. «Я позвонил ребятам, утром прилетит Гибелев». со своими архаровцами, а возле лагеря уже собрались жуковские журналисты, жажду встречи. Тут только Вероника якобы заметила напряженно застывших сотрудников майора, перевела взгляд с лица Ивашура на них и обратно. «Что происходит, Игорь?» — «Ничего особенного», — усмехнулся Ивашура. «Ребятки из службы безопасности предлагают следовать за ними. Вероятно, они считают, что мы убили полковника Одинцова, а также наших друзей Гаспаряна и Рузаева». а чтобы скрыть следы, придумали историю о шахте времени. «Чушь!» — сердито фыркнула Вероника. «Господин Сысоев, в чем дело?» «Ни в чем», — ответил майор, пожевав губами. Затем повернулся к своим телохранителям. «Пошли. Утром продолжим разговор». «Иди, иди, культурист», — посоветовал замешкавшемуся верзели костров. «Бицепсами будешь в цирке играть». «Ну смотри», — процедил сквозь зубы накачанный молодой человек с обритой наголо бугристой головой. Смотрю. Ответ на показал зубы Иван. Хотел что-то добавить, но из коридора донёсся огрик. Агатов. И бритоголовые сейчас за дверью. Наставшиеся в комнате молча взглянули друг на друга. Они нас в покое не оставят, задумчиво проговорила Вашура. Надо что-то придумать. Ты про Жуковских журналистов сочинила или они действительно ждут? Конечно, сочинила, призналась Вероника. «Кто тебе поплетется сюда в четыре часа ночи?» Почувствовала, что этот майор затевает какую-то гадость и прибежала. «А про гибель его с его архаровцами?» Вероника опустила голову. «Тоже. Ну и вот как раз...» Она прямо и сердито посмотрела на Ивашуру. «Можно поднять хоть сейчас. Уверенно примчиться первым же авиарейсом из Москвы. Тогда иди и звони, пока не перекрыли все каналы связи. Говори своему коллеге, что хочешь, но утром он должен быть здесь». Нас спасёт только открытая пресс-конференция с привлечением столичных журналистов и телекорреспондентов, заставить которых замолчать будет невозможно. Игорь, что происходит? Вероника нахмурила тонкие брови-крыли, придававшие её лицу особый восточный колорит. Вашура поколебался немного, но рассказать ей правду не решился. Потом как-нибудь объясню, сказал он глухо. Иди поухаживай за подругой Ивана и не отходи от неё ни на минуту. «Как бы наш бравый майор не взялся за нее!» «Спокойной ночи!» — Вероника ушла. Мужчины остались одни и несколько минут сидели молча, думая об одном и том же. Потом Игорь Васильевич начал снимать свой блестящий комбинезон, не раз спасавший ему жизнь во время боя в мире Россинов.